Лина. Коралл замедляет наше передвижение. Теперь, когда её вымыли и перевязали разнообразные порезы и садины, видимых повреждений у неё нет, но она явно слаба. Стоит нам тронуться в путь, как она начинает отставать, и Алекс притётся вместе с ней. В начале дня я хоть и пытаюсь игнорировать это, слышу обрывки их разговоров, сплетающиеся с другими голосами и пробивающиеся сквозь них. Как-то до меня доносится даже хохот Алекса. После полудня мы проходим мимо огромного дуба. Его ствол покрыт выдолбленными и вырезанными знаками. При его виде у меня вырывается возглас. Я узнаю этот знак: треугольник, число и схематическое изображение стрелы. Этот значок вырезал ножом Брэм в прошлом году, когда мы шли с Северного хоумстеда, чтобы легче было по весне искать обратную дорогу. Именно этот знак я запомнила особо. Он указывал дорогу в дом, на который мы наткнулись в прошлом году, совершенно целый. В нём проживало семейство заразных. Рэйвен тоже должна его узнать. Джекпот, с ухмылкой бросает она, потом повысив голос, сообщает остальным: "Дорога к приюту". Раздаются радостные восклицания Иги и Конье. Неделя в разлуке с цивилизацией. И мы уже истосковались по простейшим вещам: крыше, стенам и бодье с тёплой водой, а уж мыла да До дома меньше миле. И когда я вижу остроконечную крышу, густо увитую бурыми лозами плюща, у меня учащается пульс. Дикие земли такие обширные, постоянно изменяющиеся, сбивающие с толку, заставляют особенно ценить знакомое. Мы останавливались здесь прошлой осенью. О чего-то принимаюсь рассказывать, Джулия, но я, когда шли от Портленда на юг, я помню это разбитое окно. Видишь, как они заделали его планками? А вон над крышчом торчит небольшая каменная дымовая труба. Но я замечаю, что дом выглядит ещё более запущенным, чем 6 месяцев назад. Пасат сильнее потемнел. Скользкая чёрная плесень затянула промежутки между камнями. Небольшое расчищенное пространство вокруг дома на котором мы в прошлом году ставили палатки, покрыто высокой бурой травой и колючками. Над трубой дымок не поднимается. Без горящего огня в доме должно быть холодно. Прошлой осенью дети подбежали к нам, когда мы находились ещё на полпути к входной двери. Они всегда были снаружи, смеялись, что-то выкрикивали, дразнили друг дружку. Теперь же здесь всё недвижимое и тихо. Слышно лишь дононие ветра в плюще. Мне становится не по себе. Другим, похоже, тоже. Мы преодолевали последнюю милю торопливо, двигаясь плотной группой. Нас поддерживала надежда на настоящую еду, на крышу над головой, на возможность почувствовать себя человеком. Но теперь все умолкли. Рэйвен подходит к двери первая. Она поднимает руку, чтобы постучаться, мгновение колеблется, потом всё-таки стучится. В темноте стук кажется гулким и чрезмерно громким. Ответа нет. Может, они ушли добывать еду, говорю я. Я пытаюсь утихомирить зарождающуюся панику, скребущий душу страх. Такой прежде приходил ко мне в Портленде всякий раз, когда я пробегала мимо кладбища. "Лучше поторопись", говорила Ханна, "а то они схватят тебя за пятки". Рыван не отвечает. Она берётся за дверную ручку и поворачивает её. Дверь открывается. Рывен, обернувшись, смотрит на Тека. Тот снимает с плеча ружьё и идёт в дом. Рывен, кажется, испытывает облегчение от того, что он взял инициативу на себя. Она снимает с пояса нож и тоже входит в дом. Остальные следуют за ними. Запах тут ужасный. Слабый свет проникает во тьму, вливаясь через открытую дверь. Из-за часть через щели между планками, которыми заделано разбитое окно, нам видны лишь очертания мебели. Большая её часть разломана или перевёрнута. Кто-то вскрикивает. Что случилось? Шёпотом спрашиваю я. Джулиан находит мою руку в темноте и сжимает. Никто не отвечает. Текс Рейвен уже продвинулись вглубь комнаты. Под их ногами хрустит битое стекло. Так берёт ружьё за ствол и с размаху бьёт по деревянным планкам на окне. Планки легко ломаются, и в комнате становится светлее. Неудивительно, что тут так воняет. Из перевёрнутого медного котла высыпалась еда и загнила. Когда я делаю шаг вперёд, из-под ног в разные стороны шмыгают какие-то насекомые. Я стараюсь сдержать подкатившую в горлу тошноту. О, Боже! Вырывается у Джулиана Я посмотрю, что наверху, говорит Тек, не понижая голоса, и я подпрыгиваю от неожиданности. Кто-то включает фонарик, и луч скользит по полу, усыпанному чем ни попадё. Я вспоминаю, что у меня тоже есть фонарик, и пытаюсь нашарить его в рюкзаке. Иду вместе с Джулиа нам на кухню, держа фонарик перед собой, как будто он может нас защитить. Здесь заметно больше признаков борьбы: несколько разбитых стеклянных банок, еще больше насекомых и гниющей пищи. Я стараюсь дышать через рукав. Вожу лучом фонарика по полкам кладовки. Здесь до сих пор хранятся неплохие запасы. Банки с маринованными овощами и солониной выстроились ровными рядами рядом со связками вяленого мяса. На банках наклеены аккуратно подписанные этикетки, указывающие, где что, и у меня вдруг отчаянно кружится голова». Я вспоминаю рыжеволосую женщину, склонившуюся над банкой, как она улыбается и говорит: "Бумаги уже почти не осталось. Скоро нам придётся угадывать, что где". "Всё чисто", объявляет Тек. Мы слышим, как он топает обратно к лестнице, и Джулиан тянет меня по короткому коридору в главную комнату, где до сих пор так и стоит большая часть группы. Снова стервятники мрачно интересуются гордо Тек проводит рукой по волосам. Они не искали ни еды, ни припасов, сообщаю я. Кладовка до сих пор полна. Возможно, это были вовсе не стервятники, высказывает предположение Брэм. Возможно, эта семья просто ушла и перед уходом разнесла все в щепки. Интересуется Тек и бросила все свои запасы еды. Может, они просто спешили, упорствует Брэм. Но я вижу, что он и сам в это не верит. В доме так и витает нечто неправильное, тошнотворное. Здесь произошло что-то очень скверное, и все мы чувствуем это. Я подхожу к открытой двери и шагаю на крыльцо, вдыхая чистый воздух, пахнущий простором и просыпающейся растительностью. Лучше бы мы сюда не приходили. Половина народу уже выбралась наружу. Ден да немедленно бродит по двору, раздвигая траву руками, ищет что-то, что ли, словно придёт через воду глубиной по колено. За домом разговаривают на повышенных тонах. Потом сквозь шум раздаётся голос Рейвен. Назад. Не ходите сюда. Я сказала назад. У меня всё внутри сжимается. Она что-то нашла. Рейвен выходит из-за дома, запыхавшись. Её глаза горят гневом. Но она говорит лишь: "Я нашла их". Ей даже не требуется добавлять, что они мертвы. "Где?" хрипло спрашиваю я. "У подножия холма", бросает Рэйвен, потом протискивается мимо меня в дом. "Я не хочу возвращаться внутрь, в ту вонючую темноту, и лежащий на всём флёр смерти, во всю эту неправильность, в зловещую тишину". "Но возвращаюсь". "Ну, что нашла?" спрашивает Тек. Он так и стоит посреди комнаты. Остальные расположились вокруг него полукругом, безмолвно и застывшие. И на мгновение, когда я снова вхожу в комнату, мне кажется, будто я вижу статую в полумраке. Следы огня, — говорит Рейвен, потом добавляет чуть тише. Кости. «Так я и знала!» Голос Коралл звучит пронзительно, с нотками истеричности. Они были здесь, так я и знала. Они уже ушли. Успокаивающе произносит Рейвен. Они не вернутся. Это были нестервятники. Все резко оборачиваются. В дверном проёме стоит Алекс. В руке у него зажато что-то красное, не то лента, не то полоска ткани. Я же тебе сказала не ходить туда, говорит Рейвен. Она смотрит на него с верепом. но я вижу под гневом страх. Алекс, не обращая на нее внимания, проходит в комнату, встряхивает ткань и поднимает, чтобы всем было видно. Это длинная полоса красной пластиковой ленты. На ней отпечатаны повторяющиеся изображения черепа со скрещенными костями и слова «Осторожно, биологическая опасность». «Весь этот участок был обтянут», сообщает Алекс. Лицо его ничего не выражает, Но голос звучит сдавленно, как будто он говорит сквозь шарф. Теперь я сама превращаюсь в статую. Я хочу что-то сказать, но в голове ни единой мысли. Что это значит? спрашивает Пайк. Он живёт в диких землях с детства. Он практически ничего не знает о жизни на огороженных территориях, о регуляторах и инициативах здоровья, о карантинах и тюрьмах, о страхе заразиться. Алекс поворачивается к нему. Заражённых не хоронят, их либо срывают подальше на тюремном дворе, либо сжигают. На мгновение взгляд Алекса оказывается прикован ко мне. Я единственная здесь, кто знает, что тело его отца безвестно погребено в крохотном тюремном дворике крипты. Я единственная, кто знает, что Алекс годами навещал импровизированное кладбище и маркером написал на камне имя отца. чтобы спасти его от забвения. Мне очень жаль. Пытаюсь мысленно сказать я ему, но Алекс уже отвёл взгляд. Рывен, это правда? отрывисто спрашивает Тек. Рывен открывает рот и закрывает обратно. На мгновение мне кажется, что он останет отрицать это, но Рывен наконец произносит тоном человека, смирившегося с судьбой: "Похоже, это регуляторы. Все дружно хают. Чёрт, бормочет Хантер. Не верю, заявляет Пайк. Регуляторы, повторяет Джулиан. Но это значит, что все живущие в диких землях теперь в опасности. Заканчиваю за него я. Паника в моей душе нарастает. Дикие земли больше не принадлежат нам. Ну что, доволен? интересуется Рэйвен у Алекса, недоброжелательно глядя на него. Они должны знать, коротко отвечает он. Ладно. Тек, свои две руки успокойтесь. Это ничего не меняет. Мы уже знаем, что стервятники вышли на охоту. Мы просто будем на чеку. Не забывайте, регуляторы не знают диких земель, они не привыкли ни к глуши, ни к открытым пространствам. Это наша земля. Я понимаю, что Тек изо всех сил старается успокоить нас, но в одном он ошибается. коей что всё-таки изменилось одно дело бомбить нас с неба, но регуляторы разрушили барьер реальный и воображаемый, разделявший два эти мира. Они прорвали покрывало невидимости, окутывавшее нас годами. Внезапно мне вспоминается, как однажды вернувшись домой, я обнаружила, что к тёте Кэрл пробрался инот и прогрез все коробки с овсяными хлопьями, да ещё и рассыпал хлопья по всем комнатам. Мы загнали енота в ванную, и дядя Уильям застрелил его, сказав, что животное, возможно, переносчик болезни. Хлопья нашлись и у меня между простынями. Енот побывал и у меня в постели. Я трижды выстирала простыни, прежде чем снова решилась спать на них. Но даже после этого мне снилось, что в меня впиваются коготки. «Давайте-ка уберем здесь», — распоряжается Тек. «Устроим внутри всех, кого сможем». Остальные разобьют лагерь снаружи. Мы что, останемся здесь? взрывается Джулиан, так бросает на него тяжёлый взгляд. А почему нет? Потому Потому Джулиан беспомощно смотрит на остальных. Все отводят глаза. Здесь убили людей. Это просто неправильно. Неправильно уходить обратно в глушь, когда у нас есть крыша над головой и кладовка набитая едой. И силки куда лучше того дерьма, которым мы пользуемся. Отрезает Тек. Регуляторы уже побывали здесь. Они не вернутся. Они в первый раз справились с работой. Джулиан смотрит на меня в поисках поддержки. Но я слишком хорошо знаю Тека и еще знаю Дикие Земли. Я качаю головой. Не спорь. Мы быстрее избавимся от вони, если было моим еще часть окон. Говорит Рэйвен. Там за домом наколотые дрова, — говорит Алекс, — я могу развести огонь. Ну ладно, так больше не смотрит на Джулиана. Договорились, мы остаемся здесь на ночь. Мы выбрасываем обломки за дом. Я стараюсь не присматриваться к разбитым чашкам и разломанным стульям и не думать, что шесть месяцев назад я сидела здесь согретая и накормленная. Мы вымываем полы с уксусом, найденным в буфете, И Рэйвен, нарвав во дворе сухой травы, сжет ее по углам, пока дым, наконец, не перешибает сладковатый, удушающий запах гниения. Рэйвен отправляет меня поставить несколько силков, и Джулиан вызывается пойти со мной. Возможно, он просто ищет повод, чтобы убраться из дома. Видно, что даже после того, как мы очистили комнаты почти от всех признаков погрома, ему все равно не по себе». Мы молча проходим через заросший двор, и углубляемся в гущу леса. Небо подёрнуто розовым и фиолетовым, и на земле лежат густые, словно мазки кистью, тени. Но всё ещё тепло, и некоторые деревья уже покрыты крохотными зелёными листочками. Мне нравятся такие вот дикие земли, обнажённые, прозрачные, не облачённые ещё в весенний наряд, но исполненные стремления и роста и жажды солнца. С каждым днём утоляя мы чуть больше, вскоре дикие земли расцветут пьяные и полные жизни. Джулиан помогает мне ставить ловушки, затрамбовывает в мягкую землю, чтобы спрятать их. Мне нравится это ощущение тёплой земли и прикосновений пальцев Джулиана. Мы устанавливаем все три ловушки и помечаем эти места, обвязав окружающие деревья бечёвкой, и Джулиан говорит: Я, пожалуй, не могу вернуться туда. Ещё не могу. Ладно. Я встаю, вытирая руки от джинсы. Я тоже не готова возвращаться. Дело не только в доме, дело в Алексе, а ещё в группе, в перетягивании одеяла и разборках, в обидах и подковёрных играх. Это настолько не похоже на то, что я увидела, впервые попав в дикие земли старых хомстед. Там все были единой семьёй. Джулиан тоже выпрямляется. Он приглаживает волосы, потом вдруг произносит: "Помнишь, как мы впервые встретились?" Это когда стервятники, начинаю я, но он перебивает: "Нет, нет". Он качает головой до того, на собрании ОБД. Я киваю. Странно думать, что парень, которого я увидела в тот день, дитя с плаката, призывающего к борьбе с делирием, воплощение правильности. имеет какое-то отношение к парню, идущему сейчас рядом со мной, со спадающими на лицо спутанными прядями, с лицом, покрасневшимся от холода. Это всегда изумляет меня, что люди каждый день новые, что они постоянно изменяются. Их постоянно нужно открывать заново, и им самим нужно себя заново открывать. Ты забыла перчатку, вернулась и застала меня, когда я смотрел фотографии. Я помню, Озывался я кадр аэрофотосъёмки, да? Ты мне тогда сказала, что выискиваешь лагеря за разных. Джулианка качает головой. Я соврал. Я просто просто мне нравилось смотреть на эти просторы, на эти места. Но мне и в голову никогда не приходило, даже когда я мечтала о диких землях и неогороженных местах, я никогда не думал, что на самом деле всё может быть вот так вот. Я беру его за руку и пожимаю её. Я знала, что ты лжёшь. Сегодня глаза Джулиана совершенно голубые, летний такой цвет. Иногда они делаются серо-грозовыми, как океан на рассвете, а иногда светлыми-светлыми, как небо в час зари. Я уже знаю все оттенки. Джулиан проводит пальцем по моему подбородку. Лина. Он так внимательно смотрит на меня, Что я начинаю тревожиться. Что случилось? спрашиваю я, стараясь говорить беззаботно. Ничего. Джульен берёт меня за вторую руку. Ничего не случилось. Я я хочу тебе кое-что сказать. Не надо, пытаюсь произнести я, но мир распадается на части от бурления смеха, истерического ощущения, которое всегда возникает у меня перед экзаменами. Джулиан случайно посадил на щёку грязное пятно, и я начинаю хихикать. Что такое? сердится он. Но раз начав смеяться, я уже не могу остановиться. Грязь, сообщаю я и касаюсь его щеки. Выбочкался. Лина. Джулиан произносит это с такой силой, что я наконец умолкаю. Я пытаюсь кое-что тебе сказать, понимаешь? Немсколькими мгновениями мы стоим молча, глядя друг на друга. Дикие земли тоже словно застыли. Кажется, будто деревья вокруг затаили дыхание. Я вижу своё отражение в глазах Джулиана, тень, бесплотное очертание. Интересно, какой я кажусь ему? Джулиан набирает побольше воздуха, а потом выпаливает: "Я люблю тебя". Ровно в тот миг, когда у меня вырывается: "Не надо ни говори". Еще одно мгновение тишины. Джулиан, кажется, потрясен. «Что?» Переспрашивает он в конце концов. «Мне хочется взять свои слова обратно. Мне хочется, чтобы я могла сказать «И я тебя!» Но эти слова заперты у меня в груди, словно в клетке. «Джулиан, ты же знаешь, как ты мне дорог!» Я протягиваю к нему руку, но он отстраняется. «Не надо!» Он отводит взгляд. «Не надо!» Между нами повисает молчание. С каждой минутой становится всё темнее. Воздух сереет, как будто кто-то принялся размазывать рисунок, сделанный углем. Это из-за него, да? наконец произносит Жульен, снова взглянув на меня. Из-за Алекса. Я не думала, что Жульен знает его имя. Нет, с излишним напором произношу я. Не из-за него. «Между нами больше ничего нет». Джулиан качает головой. Я понимаю, что он мне не верит. «Пожалуйста». Произношу я и снова протягиваю руку. На этот раз Джулиан позволяет мне коснуться его щеки. Я приподнимаюсь на цыпочки и целую его. Он не отстраняется, но и не целует меня в ответ. «Просто дай мне время». В конце концов он сдается. «Я не знаю, что он не верит. Я беру его руки и кладу себе на талию. Он целует меня в нос, потом в лоб, а потом прокладывает губами путь к моему уху. «Я не знал, что это будет так», — шепчет Джулиан, а потом добавляет. «Мне страшно». Я чувствую сквозь слои одежды, как бьется его сердце. Я не знаю, о чем именно он говорит, о диких землях, о побеге, о том, чтобы быть рядом со мной, о любви к кому-то. но я крепко обнимаю его и кладу голову ему на грудь. «Я знаю», — отзываюсь я. «Мне тоже страшно». Потом издалека доносится голос Рейвен. «Жратва готова! Ешьте или не достанется!» Ее голос спугивает стайку птиц. Они с криками срываются и взлетают. Поднимается ветер, и дикие земли снова наполняются шорохами, скрипом, шмыганьем. непрерывным бессмысленным гомоном. "Идём", говорю я и веду Джулиана обратно к мёртвому дому.